Глава вторая под глава первая. Нельзя сказать, что Хайме вовсе не испугался. Но не спрашивать же Лихану при Инге не мертв ли он. Хватит сестры странного. К вашим услугам, Дон Луис. Простите, не ожидал вас здесь встретить. Это вы, простите, нашу настойчивость. Лихана, покойный ли, живой ли, не утратил ни вежливости, ни спокойствия. «Новости, которые вы сообщили в прошлый раз, нельзя оставить без последствий». «Прошлый раз? Что он имеет в виду? Бой у дороги или, так и не перешедший в смерть, бред?» «Прости, Инес, я должен идти». «Мы не договорили, сеньор, Дон Луис», — в ответ на вопросительный взгляд подсказал Хайме, и гость вновь церемонно поклонился. Он помнил свое имя, у него была тень». Он не шарахался от монахов, и Эмпарсиал почти поверил, что Муэнис жив. Увы, за 17 лет нельзя не измениться. А Дон Луис не только не постарел, но даже не сменил платье. Если он 17 лет назад был человеком, то он умер. А если не был... Сеньора, мне, право, жаль. Седоватая бородка виновата качнулась. Но я не знаю, когда мы покончим с делами. «Если ты задержишься, я проведу Марию и лягу спать», — объявила Инес. Сестре и в голову не приходило, что она говорит спокойным, на надгробии которого уже семнадцать лет как греются желтоголовицы. Знает ли про Лихану Диего или странности родового гнезда для него остаются тайной? Беглецы здесь вторую неделю, и ничего с ними не случилось. Но Эс на въезде не упрямился, Коломба тоже молчал а ведь как вопил у дома хильльи нужно спешить озабочно объявил дон луис точно так же он хмурился считая на переправе белолобых значит поспешим хами поцеловал Инес в щеку и сестра удивленно распахнула глаза не ожидала от него подобной выходки да уж отучил он родственников за эти годы от нежностей возможно зря выходя Хайми чувствовал спиной тревожный взгляд, но оборачиваться было поздно во всех смыслах. Пожилой Муэнец молча шагал рядом, косые вечерние лучи падали из древних стрельчатых окон, и рядом с импорсиалом и мертвецом равнодушно брели их тени. У лестницы мертвец остановился. — Сеньор Дереваль, — произнес он изменяющимся тоном, — боюсь, я должен просить вас снять крест. — Значит... Вы все же мертвы? с непонятным облегчением уточнил Хайме. Нет, не согласился с очевидным Дон Луис. Но сейчас важно не это. Обычный путь верхом слишком долг. Неужели вы предложите мне метлу или черного козла? Неисповедим путь мысли человеческой. Появление покойного сеньора Хайме воспринял почти спокойно, но сама мысль о том, что колдовские полеты о которых твердят охотники за ведьмами, правда, была импарсиалу отвратительна. «Что вы!» Лихана дохсадливо поморщился «Все гораздо проще и естественней. Позвольте вас позвать, и вы все поймете». «Действительно, очень просто. Ночуя в странном замке, не удивляйся ничему и тем паче не выказывай удивления. Где я должен оставить крест?» «Все равно», пожал плечами Дон Луис. Хотите зайти к себе? Не имеет смысла. Как бы не присмирел Коломбо, показаться ему без креста и в обществе то ли призрака, то ли еще чего-то более противоестественного – это слишком. Вам повезло, что я приехал в светском платье, но каким образом крест мешает расслышать зов? Он может защитить от порождения зла, по крайней мере об этом немало сказано, но сделать глухим разве... Слышен ветер и шум листвы, когда играет гитара, покачал головой Лихана. Вы не спрашиваете, но я должен вам сказать, мы все испытываем к вам самые теплые чувства, и тем не менее эта ночь может быть для вас опасна. Я догадался, улыбнулся Хайми. А для вас? Весьма вероятно. Со своим всегдашним спокойствием ответил Дон Луис. У войны ни одно эхо «Сеньор Дереваль, и не одна тень. Мы говорили о чем-то похожем, но вы были тогда слишком молоды». «Это прошло!» — с каким-то удивлением откликнулся Хайме и вдруг замер, как громом пораженный собственным легкомыслием. «Дон Луис, я вынужден остаться. Лучше прослыть трусом, чем стать невольным убийцей». Я уехал, сославшись на обед, провести день при чистой Девы Муэнской в одинокой молитве на месте гибели Карлоса Деригаска. Если я не вернусь, начнутся поиски виноватых. А в Муэне слишком многие имеют родичи по ту сторону гор и толстые кошельки. Вы и впрямь повзрослели, Дон Хайме. Глаза Лиханы стали еще грустнее. Отвечать за других всегда трудней, чем за себя. Но не бойтесь. В вашем исчезновении увидят знак вашей святости. Вальконье поставят храм, только и всего. Откуда вы можете это знать? Это могу. Ваш вечный спутник однажды уже сказал то, чего не было. Он сделает это снова. Эта ночь опасна лишь для вас. Вы меня успокоили. Мертвый сеньор что-то знает о федусиарах, что-то, неведомое живым, Даже знает, что Коломба наврал. Похоже, они как-то связаны. Время от подобных новостей лишатся чувств. Спросить? Пожалуй, но позже. Если удастся вернуться, он постарается разузнать и об этом. А мертвый и так сподобится местных тайн. хами улыбнулся, Дон Луис остался серьезен. Галерея сменилась лестницей, затем другой галереей. Солнце ушло а с ним исчезли и тени. Значит, они оказались в восточной части башни. Лихана неспешно открыл потайную дверь. За ней лежала полутемная лестница. Я счел, неудобно спрашивать вас в присутствии герцогини Деригаско. Панели за их спинами сошлись накрепко. Но Муэнец все равно понизил голос. Вы обещали рассказать Дону Карлосу о поступке командора Хинилье. Вам это удалось? Если б он знал. Перед отъездом он был допущен в дворцовый храм, где лежали оба – лев Альконье и орел Онсии, убитый и убийца, увенчанные одной славой и удостоенные одной чести. Никого не удивило, что брат герцогини Дерегаско пришел помолиться на могиле родича и отдать дань уважения великому Хенилье. Если кто-нибудь слышал эти молитвы, Свежеиспеченный глава Муэнского трибунала оказался бы в подвале Сан-Федерико, но мысли скрыты даже от фидусиаров. «Я не знаю, что слышат мертвые», – задумчиво произнес Хайми. «Я был у гробницы Карлоса в церкви святого Альфонса. Я хотел, чтобы он знал правду, вот и все, что я могу сказать. Вы ничего не сказали? Со мной был не только, как вы выразились, вечный спутник, но и несколько монахов-павлианцев. Этого следовало ожидать, — кивнул головой Муэнис. — Что ж, вы сделали все, что могли. Подумайте еще раз. Вы не обязаны идти со мной. Я не утверждаю, что вы не вернетесь, но вы можете не вернуться. — Значит, не вернусь. Вы должны снять крест, — напомнил Лихана. — Я оставлю его здесь, под зеркалом. Он не обязан, но он пойдет в том числе и потому, что может остаться. Если что-то случится, вы сможете отдать его Инесс. Я приведу ее сюда, и она его возьмет, пообещал Лихана и, слегка подумав, добавил, если меня больше не будет, это сделает кто-то другой. У вас будут другие распоряжения? Нет. Хайми шагнул к старинному стеклу и замер, потому что резная темная рама обрамляла нечто немыслимое. Себя Хайми не увидел, хотя Дон Луис честно глядел из смутных глубин. Позади пожилого сеньора виднелось распахнутое окно. Импортиал торопливо обернулся. лихана стоял у глухой стены, на которой в обрамлении древнего оружия висел видавший виды щит с коршуном и солнцем. «Зеркало видит то, что зовет, и тех, кто, по вашим меркам, не жив». Мойнис подошел ближе и пригладил бородку. «Вы все еще согласны?» «Да». Хайми положил теплое серебро на блестящей, не пылинки, стол рядом с высоким кувшином. Я готов. Семнадцать лет назад он тоже был готов и тоже ждал. Первого в своей жизни боя, оказавшегося последним. Палило беспощадное солнце, болела натертая рука, а рядом, нахлобучив охотничью шляпу, стоял Дон Луис. Другие уже сражались, а они могли лишь смотреть. Жара. Боль, неистовое желание делать хоть что-то. Казалось, это не кончится никогда, но кончилось. Хайме Дереваль выжил, а Моэнский сеньор ушел в странные зеркала и порожденный от линии бред. Кто-то ведь должен был уцелеть, сказал Фарабунду. Видит ли гигант себя в этих стеклах? А Диего? Что он знает о собственном доме? Странном доме? хозяином которого стал в день смерти родичей, но вернулся лишь теперь, спасая Марию. Подглава вторая «Воля ваша, сеньор!» — буркнул Фарабундо, снимая запорный брус с ворот в дальнем конце полупустой конюшни. Раньше эта стена была глухой, или, по крайней мере, казалась таковой. Только не ездили бы вы. Мало ли, что старый сеньор хочет. Семнадцать лет ждал, еще столько подождет. У них там времени немерено. Уж я-то видел. Ну и я увижу. Сердце колотилось и замирало, словно в детстве, когда он впервые поднялся к водопаду, и несуществующие крылья потянули к пропасти, обещая полет. А синьора с синьоритой? Зашел с другого бока бывший слуга. Они-то как, если вы загуляетесь? Без меня им вальконье торчать нечего. Зачем он вообще притащил нинью сюда? Хотел уйти от супериоры, вот и ушел. Отправь их с сеньором Бенера. Дорогу к кабинетской границе знаешь, доведешь. А дальше что? Уперся Фарабунду. Сеньора-то ваша не из бойких. Пропадет одна, хоть и с золотом. А я с ней ехать не могу, сами видите. Бенера их не бросит. Не моргнув глазом, свалил на врача двойную обузу Диего. А меня раньше пугать следовало. Глядишь, и испугался бы. — Да откуда же нам знать-то было? — вздохнул великан. — Жили же по-людски. Всего и забот, что дурных охотников гонять. — Так едете? Еду — еду, — мотнул головой Диего, сам не зная, жалеет он о том, что вернулся, или уже нет. Фарабунда пожал плечищами и потянул створки на себя, впуская в добрую тишину конюшни рев взбесившегося потока, неистовый невечерний свет и призывное ржанье. Знакомый гнедой жеребец переступал с ноги на ногу и мотал гривой. Он был готов пуститься в путь хоть сейчас. Он не сердился на человека, которого вез в свой смертный день. Да и помнил ли он, что с ним произошло, или просто побежал по новой дороге, не заметив подмены? Диего положил руку на лошадиную холку, ощущая живую конскую плоть и не веря ни своим глазам, ни своим пальцам. пикара снова заржал, и Диего, ухватившись за гриву, вскочил на ожившего жреца. Хорошо, что с Китая с Адуаром, он привык ездить без седла и идти навстречу любым страхом. «Я отведу сеньору в Аббенину!» прокричал в спину Фарабонду. «И лекаря!» дегуальда обернулся, но белое полуденное солнце било в лицо, заставляясь зажмуриться. Гром водопада стал еще неистовей. По лицу и рукам хлестнули брызги, словно снизу пошел дождь. Сквозь шум воды прорвался одинокий птичий крик. Дождь превратился в ливень. Диего крепче вцепился в жесткую гриву и открыл глаза. Внизу клокотала белопенная бездна. Солнечное безумие отрезало прошлое. А впереди вздымалась, уходя в прошитую звездами вечернюю синь, радужная полоса. Так близко дигуальдо ее не видел. Подучей звездой скатился с неба одинокий коршун, понесся рядом. Кипящий котел стал белым, пронизанными светом облаками, по которым скользили, стремясь к неведомой цели крылатые тени. Их собиралось все больше, этих похожих на распластавшиеся птиц теней. Но ни одна не напоминала всадника или хотя бы лошадь, или он невольно покосился на свои руки. Они были на месте, как и грива и уши Пикаро. Коршун по-прежнему летел рядом, На черных крыльях олели странные пятна, А облака внизу начали таять, Расплываясь вечерним туманом. Запахло водой, но не бурный, А спящий, грезящий о забытых богах, Царствах и войнах. Свет вспыхнул и погас, Полдень обернулся сумерками, Спутник Коршун исчез, Под копытами пекара захрустел гравий, Но конь все еще несся вперед, Вытянув шею, и вечерняя дорога становилась знакомой. Сейчас в нее вольется замковая тропа, потом будет ручей и два одиноких валуна, затем поворот, заросли Барбариса и берег, лагу де Лас-Онсас, черные заросли, зеленое небо, танец ночных мотыльков над серебряной водой, первые редкие звезды, уже не свет, еще не тьма. До полуночи далеко, он бы успел и обычной дорогой. Успел, но не увидел бы радужной арки над самой головой и не узнал, на что похож водопад с высоты птичьего полета, на что похож сам полет. Пикара перешел на рысь, обернулся, тихонько фыркнул. Стояла хрупкая сумеречная тишина. — Куда теперь? — шепотом осведомился Диего, поставляя лицо легкому ветру. — Я не знаю. А ты? Пикара знал, скорее всего. Подглава третья. Сапоги ли ханы тонули в траве. Хайми глянул на свои ноги. Они тоже стояли на обычной земле. Галерея пустых зеркал уступила место озеру. Тому самому, в которое он не решился войти, когда все были живы. — Ты сказал? Альфорка по своему обыкновению появился внезапно и спросил о чем-то понятном лишь ему одному. — Здравствуй! — кивнул Доблех, остановившись рядом с приятелем. — Собрался довести дело до конца? — А как же иначе? — удивился Манолу. — Он же должен был вступить в наш полк. И не его вина, что не вышло. — Он вступил, — не согласился Себастьян. — Тот, кто вместе с полком принял бой с превосходящими силами противника, зачисляется в него незамедлительно. — В самом деле, — обрадовался Манола, — а я и забыл. — Как и всегда, — не применил поддеть приятель, Себастьян. Эти двое стояли и пререкались, словно не было ни хаммериан, ни смертей. Проклятье! раздалось сзади, и Хами оглянулся. У все еще светлой воды чернело два силуэта — человек и конь. «Брат Хуан, мой гость!» — сказал человек. «Неужели нельзя было оставить его в покое?» «Вы ошибаетесь, сеньор де Гуальдо!» — Дон Луис шагнул навстречу пришельцу. Сеньор Дереваль не только ваш гость, и он пришел сюда по доброй воле. Не уверен, огрызнулся Диего. Дерегаско, южани, я тоже с юга. Хмыкнул Альфорка. Правда, мои родичи сошли фамильный склеп слишком благочестивым для столь паршивой овцы. Не передать, как я им за это благодарен. Они всю жизнь пытались решать за меня, и наконец-то решили правильно. Я предпочитаю решать за себя сам хмуро бросил Диего. — И, полагаю, брат Хуан тоже. — Дон Хайме уходил и возвращался, как и вы, — примирительно произнес Лихана. — Когда-нибудь он придет навсегда, если захочет. — Вот именно! — А сейчас, если захочет, вернется к сестре. — Нет, — чужим голосом перебил его Маноло. — Уже нет. — Слышите? Короткое ржанье, сразу злое и испуганное. Тяжелые мерные шаги. Словно целый полк вдруг слился в единое огромное тело. Плеск ударившийся о берег волны и вновь тишина, разбитая мерной поступью. «Хотелось бы мне знать, кто умрет в первый раз, а кто во второй и последний». Маноло быстро облизал губы. «Я, пожалуй, согласен, но в одиночку я не умираю. Те, кто жив, вам лучше отойти». «Это не ваше дело, Дон Мануэль». Лицо Лиханы стало упрямым и пугающе жестким. — Вернее, не только ваше. Прежде всего, нам нужна правда. Всем. Только она даст покой. — Мы ее знаем, — вскинулся Альфорка. — Хайми же говорил. Этот сукин сын решил не вмешиваться и убил гонца. — Мы не знаем причин, — покачал головой Муэнец. — Мы не можем судить непредвзято. — А белолобых вы тоже резали непредвзято, — хмыкнула Альфорка. — Хинилья, та же падаль, только гажи. — Вот он, — выдохнул до блеха, — пришел. Огромная, в два человеческих роста, фигура медленно выступила из-за прижавшихся к берегу деревьев. Она мерно, словно на параде, поднимала и опускала ноги, и каждый шаг отдавался тяжелым монотонным эхом, будто кто-то забивал в мокрую землю сваи. За спиной пришельца черным плащом тянулась тень, гордую голову венчал старинный шлем с поднятым забралом. Бьющая в лицо ночному гостю луна высвечивала резкие благородные черты, делая белый мрамор еще белее. Командор Хенилья соизволил покинуть свой постамент ради тех, кого он оставил без помощи ровно 17 лет назад.